Глава двадцать пятая. Церковный колокол бьет пять раз. Я ушла слишком надолго и пропустила время вечернего чая мистера Бенвилла. Надо торопиться обратно. Во дворе царит Матоха. Прайс пытается впрячь кобылу в телегу. Она сопротивляется, встает на дыбы и фыркает. Миссис Прайс стоит на верхней ступени. Что случилось? спрашиваю я. «Прайс не слышит или предпочитает делать вид, что не слышит меня?» «Хозяин», — говорит миссис Прайс с резким вздохом. «Он отправляется в последний путь». Сердце колотится. «В последний путь?» Подобрав юбки, я возбегаю по ступеням. Дверь в спальню распахнута настежь. Мистер Бенвилл лежит на спине. Он, не мигая, глядит в потолок, налитыми кровью глазами. Это всего лишь очередной приступ. Я подбегаю к кровати и натягиваю на него одеяло до самого подбородка. «Вы замерзли? Пытаюсь согреть его холодную руку, растирая ее ладонями. «Неудивительно, что вы заболели». Странная россыпь фиолетовых точек покрывает его лицо и шею. «Вы что-то подхватили», — говорю я. Этим наверняка объясняется синеватый оттенок губ и носа. Наверное, какая-то лихорадка. Я подбрасываю угли в огонь и выращу пепел, пока они не разгораются. Вот. Скоро вы согреетесь, и румянец вернется. Его глаза стали такими тусклыми. В них совсем нет света. А теперь вернемся к нашей книге. Я беру большие надежды и открываю том, где мы остановились в прошлый раз. Стояло морозное утро, и. Слова расплываются. Что-то встало поперек горла. Я кашляю. Морозное утро и. Слезы падают на страницу. Огонь горит, становится тепло, часы идут. Именджин играет на фортепиано в своей комнате. Должна же она знать, что случилось, но она все равно играет. Маятник раскачивается туда-сюда, туда-сюда, но румянец не проступает на щеках мистера Бенвилла. Как же он неподвижен. Так ужасно неподвижен. Карета с грохотом подъезжает к дому и останавливается под окном. Доктор приехал, сообщаю я. Может, хоть на этот раз от него будет польза. Наконец, на лестнице грохочет шаги доктора и Имоджен. Слишком поздно. Слишком поздно. Его больше нет. Они врываются в комнату. О, так горько не рыдали ни над одним покойным. Как же голосит эта неверная жена. Как рыдает над телом мужа, словно ее сердце разрывается. А доктор снял шляпу и стоит, понурив голову. Он шел на поправку, говорю я. Имаджин выпрямляется. Глупости. И ему становилось хуже с каждым днем. На какой-то момент у меня пропадает до речи. Ни разу она не зашла в комнату собственного мужа. Ни разу. Но я не произношу ни слова. Трусиха. В конце концов, мое будущее в ее руках. Доктор склоняется над мистером Бенвиллом и хмурится. Он заговорил, не сдаюсь я, буквально этим утром. Он заговорил прямо перед обедом. Эйманджин смотрит на меня. Не покрасневших глаз, не слез на ресницах. Бледные глаза доктора смотрят на меня. И тут же обращаются обратно к мистеру Бенвиллу. Это невозможно. Говорит он, но в его голосе звучит неуверенность. Эйманджин тоже слышит ее потому что бросает на него встревоженный взгляд. «Я обнаружила его», — хнычит она. «Как же это было тяжело». «Значит, она все-таки пришла к нему спустя столько времени». Она опоздала. Доктор бледнеет, рассеянно осматривает цепь, наконец выпрямляется, замечает мой взгляд и отводит глаза. «Смерть была вполне ожидаема», — говорит он. Не была. Мне хочется плюнуть в него, в них обоих. Она внезапно. Его слова были невнятными, но горло сжимается, на глазах выступают слезы. Как он был взволнован, как мы оба были взволнованы, а теперь без малейшего предвестия он мертв. Вот это. Я указываю на россыпь фиолетовых точек. Что вызвало эту сыпь? Доктор откашливается, бросает взгляд на Имаджин. Такое часто случается после наступления смерти. Никогда не видела такой сыпи на теле. Никогда. Он лжет. Но я уже знаю, что ему лучше не перечить. Я подхожу к окну. Этого не может быть. Прайс. Неужели он осмелился бы на такое преступление? На убийство собственного хозяина? Возможно. Возможно, Гарри был прав, и Прайс действительно воплощение зла. Нужно быть осторожной. Нужно следить за своими словами. Взгляд Имаджин встречается с моим. Ее рот открыт. Я знаю, что она скажет, и быстро перехватываю инициативу. «Исследование вашего мужа почти готово к отправке в королевское общество, лгуя». Его последним желанием было добиться признания для его работы. Примечание. Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе входит в число ведущих научных объединений Великобритании и является одним из старейших в мире. Оно было создано в 1600 году конец примечания. Она хмурится. «Думаю, что к этому прилагается и денежное вознаграждение». «Конечно, уверенности никакой у меня нет, но это, по крайней мере, даст мне время на поиски нового места». «О, в таком случае, возможно, перед отъездом», — говорит она с натянутой улыбкой. «Ты могла бы позаботиться об этом». «Конечно». Я поднимаюсь. Делаю реверанс. Подойдя к двери, в последний раз оглядываюсь на бедного мистера Бенвилла. Доктор обнимает иммеджен за и целует в шею. «Дорогая, вам нельзя переживать», — шепчет он. «Только не на столь раннем сроке». «Раннем сроке?» «Наверное, от удивления я издаю какой-то звук, потому что их головы оборачиваются в моем направлении». «Мужская сила не покидала моего супруга до последнего», говорит Имаджин с самодовольной улыбкой. «Мы обе знаем, что это ложь. Нам обеим это известно. И все же, вот они, стоят с такой неприкрытой наглостью, когда рядом с ними лежит мертвый мистер Бенвилл. Видимо, мне не удается скрыть отвращение, потому что ее улыбка меркнет и превращается в усмешку. Занимайся своей работой» бросает она. Чем скорее ты нас покинешь, тем счастливее буду я. И я. Шепотом произношу я, покидая комнату. И я тоже. Когда я подхожу к лестнице в лабораторию, я чувствую только ярость. Только там я останавливаюсь. Этот ребенок не может быть от мистера Бенвилла. Но с чего ему быть от доктора? Я взбегаю по ступенькам, и желудок скручивает. Господи, только не от Гарри, только не от него. Я в лаборатории. В легких совсем не осталось воздуха. Но даже там, где я всегда чувствовала себя в такой безопасности, в таком покое, мне не становится легче. Что ж, для меня это теперь не имеет никакого значения. Нужно думать о собственной жизни, собственном будущем. Единственный хороший человек — из всей этой семьи, сейчас лежит мертвым в своей постели. Для меня здесь ничего не осталось. Я уйду от этих ядовитых исчадий ада и начну новую жизнь с достойными людьми. Теперь у меня есть опыт и знания. Да и разве отец не говорил, что мир стоит на пороге перемен, что у женщин появляются возможности, в которых им слишком долго отказывали? Так я докажу его правоту. Ящик стола мистера Бенвилла легко выдвигается. При виде бисерного почерка, которым его рука в судороге списала страницы, на глаза наворачиваются слезы. «Вы хорошо меня подготовили, мистер Бенвилл», — шепчу я. «Я всегда буду вам благодарна». Мне трудно заставить себя прикоснуться к чему бы то ни было, но это необходимо. Как долго получится держать имиджи на расстоянии? Несколько недель, наверное, в лучшем случае. Я должна найти новое место. Вытаскиваю пищу и бумагу, и мой взгляд притягивает лист под ней. Под заголовком ядовитый написано Болеголов пятнистый. Каниум макулатум. Паралич. Респираторный коллапс. Белина черная. Хиаскиамус нигер. Кома-паралич. Ландыш-майский. Конновалярия-майялис. Нарушение сердечной деятельности. Сердечная недостаточность. Ландыш. Я смотрю на слова, на жирную линию, которой он подчеркнул каждый из них. Неужели мой эликсир убил его? Голова гудит. Я сажусь, наклоняясь вперед, опускаю голову между колен пока тошнота не отступит. Нет, он ведь шел на поправку. Он заговорил. Наверняка это... Вот они, эти слова. Нарушение сердечной деятельности. Сердечная недостаточность. Это сыпь, похожая на следы от уколов. Они должно быть от... О, мне этого не вынести. Мой единственный друг. Моя единственная надежда. И я убил его. Я встаю и чувствую, как теряю сознание. Комната кружится. Все, кто мне дорог, умирают. Я действительно проклята. Прайс был прав. Часы бьют семь. Меня накрывает новой волной ужаса. Если Прайс упомянет мои твары, то мне конец. Хуже того, если они найдут эликсир, меня повесят. Я спешу к шкафу выливаю содержимое бутылочки в раковину до последней капли, не переставая всхлипывать. Мне жаль. Мне так жаль. Что я наделала? Какой ужас. Не Гарри должен бояться проклятия, а я... Проклято. Снова и снова. Голоса. Волоски на шее поднимаются? Голоса. Здесь? Затаив дыхание, я поворачиваю голову и вижу не лабораторию. Это комната диаманта, и там в дверях стоит омок. Сердце начинает колотиться с такой силой, словно сейчас выскочит в горло. Это омок с выпеченной грудью. Вы проводите сеанс гипноза? Вопрошает он. Диамант не двигается с места, как ни в чем не бывало. Да? Что-то не так? Я вжимаюсь в спинку стула. Все будет хорошо. У Омака с собой нет ни трубки, ни воронки. Капуста не пахнет. Здесь Диамант и Такер. Хоть она и отступила к стене. Пусть так, но переживать точно не стоит. Вопреки вашим стараниям, Мот чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжать лечение. Диамант пристально смотрит на него. Свет из окна падает на лицо Омака. Такая странная бледность. Его лицо приобрело восковой пепельный оттенок, как у мертвеца. Гипноз не подходит для этого пациента. Глаза диаманта расширяются. Не подходит? Гипноз? А ваши грубые чистки и насильственное кормление подходят? Лоб у морщится. Он вытягивает руку с зажатой в ней цветочной тетрадью и трясет ею. Грязь. Фантазия развращенного ума. Воспоминания, возражает диамант. Именно это послужило. Ее психоз вызвал вспышку насилия всего несколько дней назад, перебивает его омок. Да, потому что вы забрали ее блокнот, парирует диамант. Омок хрипло смеется. Насилие, психоз. Я этого не потерплю. Поняли меня? Он достает из кармана. Сложенный пополам лист и бросает его Диаманту. Решением комиссии посетителей гипноз запрещен. Лицо Диаманта бледнеет, когда он разворачивает бумагу и читает ее. На его виске пульсирует жилка. А что с моими остальными пациентами? Могу я продолжить их лечение? Или слепо применять к ним испытанные и проверенные, не говоря уже об их бесполезности? Применяемые методы? Какое-то время Омок смотрит на диаманта. Капля пота скатывается по лбу и капает на левое ухо. Он утирает ее тыльной стороной руки. Можете продолжать работу с остальными пациентами. Он достает из кармана грязный носовой платок и утирает лоб. Что касается Мэри, то гипноз принес ей больше вреда, чем пользы. Я запрещаю вам его. Слышите? Категорически запрещаю. Он разворачивается на каблуках и распахивает дверь. «Вы привезли сюда мод, если я не ошибаюсь», — спрашивает Диамант. Омак оборачивается и моргает. «Возможно, меня ввели в заблуждение?» Омак смотрит на меня. «Я привез Мэри сюда». «От ее нанимателя, я полагаю?» «Нет». Челюсть Омака напрягается. Я приехал по просьбе викария прихода в нескольких милях к западу отсюда. У Мэри был психоз с галлюцинациями. Она сорвала службу и напугала прихожан. Правда? Я помню церковь. Да, церковь и лица, и нестройную музыку. К моему приезду она уже была в бреду, мокрая насквозь, видимо, потому что пыталась утопиться в реке. Это уже вошло у нее в привычку. Нет-нет, я бы никогда такого не сделала. Но там и правда была вода, и платье липло к ногам, и водоросли. Неужели я и правда пыталась покончить с собой? Поэтому я проклята. Думаю, вы найдете мои действия абсолютно корректными. Губы Омака кривятся. Она держит тебя за простака, дружище. Ты и правда этого не видишь. Она сочиняет истории для тебя, а ты настолько глуп, что веришь им. Он исчезает в коридоре, оставляя распахнутый дверь. Никто не решается нарушить тишину после его ухода. Такер встает и закрывает дверь с тихим щелчком. Диамант переводит взгляд на меня. Это правда? Что случилось в церкви? Я пожимаю плечами. Там была церковь. Больше я ничего не помню. Что же привело вас к такому расстройству? Он постукивает по столу. Тук-тук-тук. Он читает мои записи и поднимает глаза. Смотрители говорят, что вы постоянно слышите часы и колокола. Это правда? Да, говорю я и тут же торопливо добавляю. Я знаю, что они не настоящие. Только бы он не подумал, что я обрежу. Можете вспомнить, где вы слышали такие часы? Часы есть повсюду. Несомненно. Он ждет. У меня дома были такие, в прихожей. Помню их тиканье тем утром. Утром, когда я обнаружила моих... Моих... Я сглатываю, сжимаю руки до белых костяшек. Моих братьев. А колокол... Спрашивает Диамант, что за колокол, вы слышите? Я и сейчас слышу этот зловещий звон. Он медленный и глубокий. А он откидывается на спинку стула, будто его осенила догадка. Вы бы назвали его похоронным. Диамант записывает что-то на полях своего блокнота. Вы чувствуете себя, виновной в смерти вашего нанимателя. Не могу оторвать взгляд от пола. Это не ваша вина, Мот. Теперь его голос мягок и тих. Сыпь и синий оттенок кожи, которые вы упомянули, говорят скорее об удушье, а не об отравлении. Значит, всему виной не мой ландыш? Мне почти страшно в это поверить. Страшно поверить в надежду на правоту диаманта. Его речь начала восстанавливаться, вы сказали. Да, он произнес буквально пару слов. Тогда могу предположить, полное восстановление речевой функции могло бы навредить некоторым обитателям Эштонхауса. Иманджин, конечно. Если бы мистер Бенвилл снова заговорил, она бы все потеряла. Чувство вины разрушительно, мод. А в этом случае еще и неуместно. Вы винили себя в смерти матери, братьев и вашего нанимателя. Неудивительно, что вы слышите колокола. Именно эта вина — причина вашей болезни. Вы должны освободиться от нее. Звучит так просто. Освободиться от вины спустя столько лет. Как только вам это удастся, вы почувствуете себя свободной. Такер кивает. «Это правда, Мот. Так и будет. Вы тебя облегчение, за которое мы так боремся», — улыбается Диамант. «Да», — киваю я. «Уверена, так и будет».